Второе. Этика Аристотеля во всех отношениях согласуется с его метафизикой. В самом деле его метафизические теории сами по себе являются выражением этического оптимизма. Он верит в научное значение конечных целей, а это включает и веру в то, что цель управляет ходом развития Вселенной. Он думает, что в основном такие изменения, как те, которые воплощают рост организованности или формы, и по существу являются добродетельными действиями, таковы, которые благоприятствуют этой тенденции. Верно, что большая часть его практической этики не является особенно философской и является скорее результатом наблюдения над человеческой практикой, но Это сторона его доктрин хотя она, может быть, независимой от его метафизики, согласуется с ней. Третье. Когда мы начинаем сравнивать этические вкусы Аристотеля с нашими собственными, мы находим, прежде всего, как уже замечено, признание неравенства, неприемлемого для более современного общественного мнения. У него не только нет возражений против рабства или против господства мужей и отцов над женами и детьми, но утверждается, что лучшее по существу предназначено для немногих, людей великодушных и философов. Из этого следует, казалось бы, что большинство человечества – лишь средство для производства немногих правителей и мудрецов. Кант – отстаивал то мнение, что каждое человеческое существо является конечной целью само по себе, и это можно принять как выражение взгляда, принесенного христианством. Однако во зрениях Канта имеется логическая трудность, поскольку они не дают средств к тому, чтобы достигнуть решения там, где сталкиваются интересы двух людей. Если каждый из них представляет конечную цель сам по себе... Как же мы найдем принцип, чтобы определить, кто из них должен пойти на уступки? Такой принцип должен относиться скорее к обществу, чем к индивиду. В самом широком смысле слова это должен быть принцип справедливости. Бентам и утилитаристы истолковывают справедливость как равенство. Когда интересы двух людей сталкиваются, правильным решением будет то, которое принесет в итоге наибольшее счастье, независимо от того, кто из двух будет им наслаждаться, или как оно будет разделено между ними. Если хорошему человеку дается счастье больше, чем плохому, это потому, что в конце концов общее счастье – увеличилась благодаря вознаграждению добродетелей и наказанию порока, а не из-за конечной этической доктрины, согласно которой доброе заслуживает большего, чем злое. Справедливость, с данной точки зрения, состоит в оценке лишь количества, связанного с этим счастья, без какого-либо преимущества для одного индивида или класса по сравнению с другим.